Пискаревское мемориальное кладбище и мемориал Разорванное кольцо. Где установлен: город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных 72. Когда установлен: 1960 год. Создатели памятников: архитекторы Васильев, Левинсон. Памятник трагедии блокадного Ленинграда, мемориальное Пискаревское кладбище на проспекте Непокоренных. В 2015 году, в год 70-летия Победы, под бетонными арками мемориала был зажжен вечный огонь, доставленный сюда с Пескаревского мемориального кладбища. Пескаревское кладбище было основано еще в 1939 году у деревни Пескаревка, а в годы войны оно стало местом массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Это самое большое в мире захоронение Второй мировой войны. Здесь, в 186 братских могилах, покоятся более 470 тысяч блокадников и около 50 тысяч военнослужащих. Мемориал был открыт 9 мая 1960 года, в 15-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вечный огонь на кладбище был зажжен от огня на Марсовом поле. В центре мемориала — бронзовая фигура матери Родины с траурным венком в руках. За ней расположена стелла с горельефами, изображающими разные эпизоды из жизни и борьбы осажденного Ленинграда. На стеле высечена стихотворная эпитафия ленинградской поэтессы Ольги Бергольц со строками «Никто не забыт» и «Ничто не забыто». Перед входом на Пискарёвское кладбище установлена мемориальная доска с надписью С 8 сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город было сброшено 107 158 авиабомб, выпущено 148 478 снарядов, убито 16 744 человека, ранено 33 782, умерло от голода 641 803. Человека. Мемориал Разорванное кольцо Где установлен деревня Кокарева Ленинградской области, когда установлен 1966 год создатели памятников архитектор Филиппов, скульптор Симун. Мемориал Разорванное кольцо посвящен знаменитой дороге жизни, пути, по которому воссажденный город и к окруженным частям Ленинградского фронта доставляли боеприпасы и продовольствие. А из города вывозили людей. Две бетонные полуарки символизируют кольцо блокады, а разрыв между ними — собственно, дорогу жизни. Перемещались по дороге жизни на грузовиках, и напоминанием об этом служат следы автомобильных покрышек на бетонном основании мемориала.